Как рассказывались эти истории? Был сочельник. Мы были в гостях у моего дяди Джона в его доме на Лебурнум-Крофт-4. Что-то слишком часто в моей повести повторяется слово «сочельник». Я сам это замечаю, и это начинает надоедать даже мне. Но пока я не вижу, как этого избежать. итак был сочельник. Мы сидели в тускло освещенной гостиной. Рабочие газовые компании как раз объявили забастовку. И огонь в камине, то вспыхивавший, то снова угасавший, бросал причудливые тени на яркие обои. А снаружи, на пустынной улице, хозяйничал безжалостный ураган. И ветер, как неумиротворенный призрак, с громкими стенаниями носился по площади и, рыдая и причитая, кружился вокруг молочной лавки. Мы поужинали и сидели полукругом у камина, курили и беседовали. Ужин у нас был отменный. Можно смело сказать, что поужинали мы на славу. Впоследствии в связи с этими рождественскими праздниками у нас произошли и семейные неурядицы. Поползли слухи о том, как мы встречали Рождество, причем говорили главным образом о моей роли на этом вечере и тут имели место такие замечания которые нельзя сказать чтобы удивили меня я знаю свою родню не первый день но были мне просто неприятны что же касается тети марии я даже не берусь сказать когда я снова захочу с ней встретиться я считал и считаю что тетя Мария и без того достаточно хорошо меня знает но хотя ко мне отнеслись несправедливы Жестоко и несправедливо, как я позднее вам докажу. Это не повлияет на справедливость моего отношения к другим, в том числе к тем, кто позволил себе столь оскорбительные измышления по моему адресу. Я отдаю должные кулинарным изделиям тети Марии, ее горячему пирогу с телятиной, омаром с гренками подогретым ватрушком, сделанным по ее особому рецепту, В холодных ватрушках, по-моему, нет-то прелести, они куда менее ароматные. Когда эти ватрушки омываются заветным старым элем моего дядюшки Джона, как не признать их отменно вкусными? Я отдал дань тому и другому тогда же без промедления. Сама тетя Мария должна была это подтвердить. После ужина мой дядя сварил пунш с виски. Пуншу я тоже отдал дань. Сам дядя Джон признал это. Ему приятно видеть, — сказал он, — что мне нравятся его изделие Тетушка вскоре после ужина пошла спать, оставив с дядей Джоном целую компанию. Приходского священника, старого доктора Скробблса, мистера Сэмюэля Кэмбиса, Тедди Бифлса и меня. Мы были единодушны в том, что идти спать еще рано. Так что дядя сварил еще одну чашу пунша и мне кажется, что все мы воздали ей по справедливости. По крайней мере, знаю, что я наверняка воздал. Это моя страсть. Я имею в виду стремление к справедливости. Мы посидели еще у камина, и тогда доктор для разнообразия сварил пунш с джином хотя лично я не почувствовал большой разницы. Но, как говорится, все к лучшему, и мы были счастливы и весьма любезны друг с другом. Весь вечер дядя Джон рассказывал нам очень забавную историю. Да, это была действительно призабавная история. Сейчас я уже забыл о ком и о чем там говорил но помню, что тогда она доставила мне много удовольствия. Кажется, еще никогда в жизни я так не смеялся. Очень странно, что я не могу припомнить эту историю. Хотя он рассказывал ее нам четыре раза. И мы сами виноваты, что он не успел рассказать ее в пятый раз. Потом доктор спел очень остроумную песню, в которой изображал разных домашних животных. Он немножко путал их голоса. Он ржал, подражая петуху, и кукарекал, когда надо было хрюкать. Но мы все равно понимали, кого он представляет. Я начал было рассказывать весьма занимательный анекдот. Но меня несколько озадачило, что, судя по моим наблюдениям, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Это было довольно-таки невежливо со стороны всех остальных, но вскоре я догадался, что я все время говорил мысленно, сам с собой, вместо того, чтобы говорить вслух, и, конечно, никто не подозревал, что я что-то рассказываю. Все они, возможно, удивлялись моей красноречивой мимике и оживленному выражению лица. Любопытнейшее заблуждение. Со мной никогда еще не подключался такой штуки. Затем наш приходской священник стал показывать карточные фокусы. Он спросил нас, знаем ли мы игру под названием «Три листика». Он сказал, что с помощью этой проделки подлые бессовестные личности, завсегдатые скачек и им подобные субъекты, обжуливают легковерных молодых людей, оставляя их без гроша. Он сказал, что это очень простой фокус, все зависит от ловкости рук. Рука действует так быстро, что глаз не успевает уследить. Он решил показать нам, как проделывается это жульничество, чтобы мы были предупреждены и не стали жертвой какого-нибудь проходимца. Он взял дядину колоду карт из чайницы, выбрал три карты, одну фигурную и две фоски, сел на коврик перед камином и стал объяснять, что он собирается делать. Он сказал, я беру в руки эти три карты, вот так и показываю их вам. А затем я спокойненько кладу их рядышком на ковер лицом вниз и предлагаю вам указать фигурную карту. И вы будете уверены, что знаете, где она лежит. И он все это проделал. Старый мистер Кумбис, один из наших приходских старост, сказал, что фигурная карта находится посередине. «Это только показалось вам», — сказал священник с улыбкой. — Вовсе не показалось, — возразил мистер Кумбис. — Я вам говорю, что она посередине. Ставлю полкроны, что это средняя карта. — Вот вы и попались. Это как раз то, о чем я вас предупреждал, — сказал наш священник, обращаясь ко всем нам. — Вот именно таким путем и заманивают наивных молодых людей, о которых я вам рассказывал, и вытаскивают деньги из их карманов. Они уверены, что угадают карту. Им кажется, что они ее видели. Они не отдают себе отчета в том, что ловкое движение рук опережает самый острый глаз, и на этом-то они и попадаются. Он сказал, что знавал молодых людей, отправлявшихся с утра на лодочные гонки или соревнования по крикету с хорошим запасом фунтов стерлингов в кармане. Уже через несколько часов они возвращались домой без гроша, потеряв все благодаря этой ужасной скверной игре. Он сказал, что, пожалуй, возьмет полкроны мистера Кумбиса. Это послужит для него полезным уроком и, может быть, спасет его деньги в будущем. Да, он и возьмет эти два с половиной шиллинга и внесет их в фонд по обеспечению неимущих одеялами. — Пусть и моя судьба вас не волнует, — ответил ему старый мистер Кумбис. — Только смотрите, как бы вам самим не пришлось позаимствовать два с половиной шиллинга из одеяльного фонда и он положил свои деньги рядом со средней картой и перевернул ее. «Что вы думали?» «Это действительно была дама червей!» «Мы все были очень поражены, особенно сам священник. Он сказал, что, впрочем, действительно так иногда бывает. Человек может поставить на правильную карту, но лишь по чистой случайности». «А еще он сказал...» что это самое большое несчастье, какое только может произойти с человеком. Ах, если бы люди понимали это. Ведь если человек попытался играть и выиграл, он приобретает вкус к этому так называемому развлечению, его манит рискнуть еще и еще раз, пока он не выходит из игры обобранным и разоренным. Затем он метнул карты снова. Мистер Кумбис сказал, что на этот раз Дама-червей лежит рядом с угольным ведром и пожелал поставить на карту пять шиллингов. Мы стали смеяться над ним, пробовали отговорить его. Он не желал слушать наших увещаний и настаивал на своем праве катиться по наклонной плоскости. Наш священник сказал, что в таком случае хорошо. Он предупреждал и умывает руки. «Если он, мистер Кумбис...» твердо решил быть дураком до конца, пусть он, мистер Кумбис, так и поступает. Священник сказал, что со спокойной совестью возьмет эти пять шеллингов и тем самым покроет образовавшуюся недостачу в фонде на покупку одеял. Итак, мистер Кумбис положил две монеты по полкроны около карты, лежавшие рядом с угольным ведром, и перевернул ее. «И что бы вы думали?» Она снова оказалась дамой червей. После этого дядя Джон поставил целый флорин и тоже выиграл. И затем мы все стали играть и все выиграли. Все, за исключением священника, разумеется. Он провел очень плохо эти четверть часа. Я никогда еще не видел, чтобы кому-нибудь так не везло в карты. Он ни разу не выиграл. Потом мы выпили еще немного пунша, причем... Приготовляя его, дядя сделал очень забавную ошибку. Он забыл налить туда виски. Ах, как мы потешались над ним! В виде штрафа мы заставили его влить в пунш двойную порцию виски. Да, в тот вечер мы основательно повеселились. А затем каким-то образом мы перескочили на разговоры о привидениях. Потому что следующее, что я припоминаю... Это то, как мы рассказывали друг другу всевозможные истории с привидениями.